Глава пятая. «Я пришёл с миром», — сразу предупреждает Элоранар, поднимает перевязанную лентой коробку, — «и с едой». Обострённое голодом обоняние предательски соблазняется ароматами чего-то мясного и овощного. Демон. Элоранар — демон-искуситель. «У тебя такие глаза, словно ты собираешься меня съесть» испуганно произносит он. «Официально заверяю, я невкусный и вряд ли переварюсь. И я буду отбиваться». «Ваше Высочество!» сдавленно произносит Ника. Оборачиваюсь к ней, и Лоранар ловко проскальзывает внутрь. Глазом моргнуть не успеваю, а он уже прикладывается к её руке губами. «Очаровательная Николаэда! Рад знакомству!» Он несколько мгновений держит ее руку и отпускает, как-то многозначительно улыбается. В самом деле рад, можно было не проверять. Ника заливается краской. Я С случайно рефлекс. Да, да, все менталисты так оправдываются. И оглянуться не успеешь, как из тебя всю подноготную вытянут. Я не. Ника пялится и, наткнувшись на арку, выскакивает на балкон. Элора невинно у меня интересуется». «Неужели я такой страшный?» взмахивает коробкой. «Мисс Николаэда, выходите, я ужин принёс. Обещаю кусать только его. Если поделитесь, конечно». П «Простите, я подышу свежим воздухом», отзывается Ника. «Странно, она трусихой не казалась» к тому же, если и сделала что-то не то, Элоранар явно не сердится. Любезную хозяйку приходится изображать самой. валькове выложив посаповавшую пушинку на подушку, приглашаю Эллоранара к столу в Эркере, завариваю чай и отчаянно борюсь желудком, норовящим разразиться урчанием. Запах из коробки пропитывает всё вокруг соблазнительным до слёз ароматом. «Ешь!» Усмехается Элоранар и, отросшим когтем, надрезав ленту, подталкивает коробку ко мне. Дрогнувшими руками снимаю крышку коробки и застываю. Котлетки с овощами, ломтики хлеба со злаками и отдельный сектор, покрытый мерцающим куполом пироженое. Наверное, на них защита, чтобы мясным запахом не пропитались. «Считай это извинением за испытание Алина Реном». «А?» Сглотнув с трудом, отвожу взгляд от еды. «Садись и ешь, пока слюно не захлебнулось». Эллоранар машет на еду, а то чувствую себя садистом. Желудок сводит до боли. Всё, сдаюсь. Вытаскиваю из встроенного шкафчика вилку, усаживаюсь за стол и практически набрасываюсь на еду. Котлетки просто обалденные. Господи, да я таких вкусных в жизни не ела. Нежные, с хрустящей корочкой, сочные. А овощи мягкие, с какими-то невообразимо вкусными пряностями. Я готова рыдать от счастья. Хочу растянуть удовольствие, но сдержаться выше моих сил. Да за такую еду убить можно. Глядя в тёмное окно, Эллоранар забирает свою чашку. Хороший вам ремонт сделали. Угу. Продолжаю орудовать вилкой. Как думаешь, твоя соседка выйдет или так и будет прятаться? Нет, я не настаиваю, просто забавно. Обычно девушки пользуются возможностью со мной пообщаться. М -м -м. Откуда я могу знать, выйдет Ника или нет? Я с Вилкой, работаю. С уверенностью могу сказать только одно: еда безумно вкусная, и она непростительно быстро заканчивается. Утащив грязную посуду в ванную, на обратном пути под насмешливым взглядом Эллора сворачиваю на балкон. Сидящая на диване лицом к спинке Ника выглядывает из-за неё точно нашкодившая окошко, и глаза большие-большие. Я киваю в сторону кухни, предлагая вернуться. Она мотает головой. «Там пирожное», — выманиваю я. «Он такой страшный». Почти одними губами произносит Ника. «Я его боюсь!» Мне он кажется скорее навязчивым и бестактным, но менталисту лучше знать. «Ладно», — судя по звукам, Элло Ронар встаёт. «У меня, в общем-то, много дел!» Облегчённо выдохнув, разворачиваюсь к карочному проёму. Понимая столько должностей, надо всё успеть. Выхожу из укрытия проводить странного гостя до двери. «Очень жаль, что не удалось пообщаться». «Раз тебе жаль», — бодро заявляет Элоранар, «я с удовольствием останусь». С лицом не справляюсь, и, глядя на меня, Элоранар смеётся. «Сразу чувствуется твоё непридворное воспитание». Щуки опаляют румянцем стыда и гнева, хотя нельзя сказать, что он назвал меня совсем невоспитанной. Скорее, несдержанной. И если последнее я не отрицаю всё равно обидно, когда так откровенно насмехаются. «Валерия, в самом деле, неужели ты действительно хочешь, чтобы я просто ушёл?» Он разводит руками. «Я же такой ценный источник информации. Я могу сказать, где сейчас Аарон, могу подсказать все его слабые и сильные стороны, планы. В конце концов, я могу стать тебе союзником или врагом». «Где твоя смекалка и расторопность? Где попытки очаровать?» Жаль, что нельзя ему с его очарованием прямо предложить идти в места не столь отдалённые. «Проблема в том, что я не желаю знать, где Аарон. Только выпалив это, понимая, что невольно назвала его по сокращённому имени, и щёки снова опаляет румянцем. И планы его я уже выслушала. Знать больше не желаю». «Девяносто четыре процента жажды разрушения — это страшно!» Без малейшего страха тянет Элоранар. «Простите, но, кажется, отношения с арендаром – наше личное дело. Никакие отношения наследного принца не могут быть его личным делом. Это я тебе как ответственный за безопасность Империи говорю». Элоранар разводит руками. «И как брат, не могу спокойно смотреть», как обижают моего самого младшенького. Он же на глазах моих, считай, вырос. Слабость моя, упертая». Порой трудно перестроиться на местные реалии. Мало того, что арендард дракон со всеми их особенностями, так еще и принц при ехидном и беспардонном старшем брате. «Валерия, хочешь, я расскажу, какой он замечательный?» «М?» Выражение лица у насмешливое. Но взгляд серьёзно холодный. Неужели тебе не интересно? Совсем. Сердце противно ёкает, и хочется сказать резкое нет, но не получается. То ли из-за остатков вежливости, то ли в самом деле интересно. Конечно, она хочет узнать о принце Арендаре. Ника замерла в варке, но ни за что об этом не скажет. Мои девушки такие непростые. Расплывается в улыбке Элоранар, «И в этом есть определённая прелесть». Ника в ответ натянуто улыбается. «Ещё раз простите мне мою дерзость. Что с молодого неопытного менталиста взять?» — отмахивается Элоранар. «Я отходчивый, чашечка чая и уже всё забыл». «Тогда лучше выпейте две», — предлагаю я, хотя уверена, что чужих просчётов не забывает и, пожалуй, ради Ники с ним надо быть любезнее. «Да, конечно! Простите, мою бестактность!» Она поспешно возвращается к столу и ставит чайник. В каждом жесте Ники несвойственное ей напряжение, и от этого жутко. Элоранар усаживается на прежнее место и небрежным жестом руки снимает с пирожных защитное поле. Похоже, этот рыжий драконище не собирался уходить. В сравнении с ним Арендар кажется таким, Деликатным. Дорогая Валерия, подперев щеку кулаком, Элоранар искоса смотрит на меня. Возможно, у тебя есть вопросы. Что Арен любит, например, или самые феерические его провалы. А может, тебе интересна наша семья? Много у вашего отца было любовниц. Элоранар вскидывает брови. Неожиданный вопрос. «А почему тебя это так интересует? Планируешь подругу пристроить?» Он кивает на Нику. Выпавшая из рук Ники ложечка звякает облюдце. «Ну что вы, ваше высочество?» Поспешно отзывается Ника. «Я и не думала претендовать на такие посты. Мне бы отучиться хорошо и замуж». «Простите за нескромный вопрос», — сажу я. «А женщины у вас нормальные вообще?» Почему они терпят любовниц? Это удобно, пожимает плечами Лоранар. На любовниц перекладывают все нудные дворцовые обязанности, с формальными, и нам хорошо. Надо поощрить какого-нибудь придворного, взял в любовнице его дочку. Пару лет в должности поддержал, и вот она уже завидная невеста, а из императорской казны ей в приданое подарок. Все стороны счастливы. Ужас. С реальными любовницами бывают, конечно, накладки. Зато какой у жены простор для бесконечного шантажа мужа. Он, чтобы её не ограничить и не ощутить всю глубину этого огорчения на своей шкуре и пикнуть лишний раз не смеет, все прихоти обязан выполнять. В своё время дед так намаился, что отец от всех предложений близости в буквальном смысле сбегал так, что только пятки мелькали. У нас, знаешь ли, время от времени особо пылкие особы за ним голышом носились по дворцу. Красота была!» И так рассказывает, что окончательно понятно. Для них это норма. Если за ними по всему дворцу голыми бегать не стесняются, то тут и говорить не о чем. Они неисправимы. И пусть некоторые девушки остаются любовницами лишь формально, сам факт почетности их должности — говорит о многом. «Эх, было время!» — патетично вздыхает Элоранар. «Может, хоть Оренчик красивыми забегами порадует?» Я шумно вдыхаю. Элоранар мечтательно смотрит на меня. «Хотя нет, не порадует. Ты же им все ноги переломаешь и косы повыдёркиваешь. Запугаешь бедных красоток так, что на бедняжку Оренчика взглянуть не посмеют» и останется он один-одинёшенек со своей злючкой-колючкой, и будет она его пилить и всячески издеваться. «Бедный, бедный мой братишка!» Он утирает скупую мужскую слезу. «Мне его уже жалко. По твоему взгляду вижу, что конец его близок». С каждым его словом в груди всё горячее и теснее. Я вспоминаю очень неприличные, но очень подходящие ситуации слова, И с трудом их сдерживаю. Не надо говорить так, словно я уже прошла отбор. Я морально готовлюсь. Вот думаю, что список кандидаток в любовницы Аарена на ближайшие 50 лет можно выкидывать. А ведь я так старался. Выбирал лучшее из лучших родов, которые давно необходимо поощрить. А ты — злая женщина, все планы дракону под хвост. «Прекрати!» — выдавливаю я. «А что я? Лучше Аруну всё выскажи, проясни ситуацию. Могу устроить встречу прямо сейчас». «Не надо!» — скидываю руки. «Можешь уйти?» Я ещё не рассказал, как им был лапулей в детстве. Такой хорошенький-хорошенький мальчик. Кудрявый, большеглазый, румяный. Птичек больных у Линарена отнимал и лечил. Кошечек защищал а лошадки свои сам заботился во мне все еще клокочет гнев если бы ты знала как тяжело у лиорена было отнимать его птичек ты бы точно оценила эллооранар указывает на пирожное присаживайся угощайся я ведь для вас принес ника смотрит на меня ошалел и что то пытается передать мимикой но что Чтобы я не треснула этого рыжего монстра чем-нибудь тяжелым, так у меня под рукой ничего подходящего нет. Под ногами прошмыгивает Пушинка и вскакивает на колени Элоранара. Он дергает рукой, и горячий чай выплескивается прямо на пах. «Чудовище!» — сдавленно констатирует Элоранар и легким движением руки высушивает брюки. «За что ты мне мстишь?» Он перехватывает Пушинку и заглядывает в ее огромные глаза. «Я же такой добрый и замечательный, а ты? Ты?» Наконец давление в груди ослабевает, и я выпаливаю. «При жене держать любовниц, даже формальных, отвратительно, нечестно, это неуважение к жене». «Лера», — чуть не стонет Ника и обращается уже к Ларонару. «Она из другого мира, еще не привыкла». «Она собственница, бескомпромиссная». Глядя мне в глаза, он усаживает пушинку на колено и поглаживает. «Верно?» «Не говорите так, будто я пройду отбор». «Я в этом почти уверен. И именно поэтому хотел бы рассказать о нашей семье. Действительно рассказать без всяких проверок и отслеживания эмоциональных реакций». «И что же он проверял своими отвратительными разговорами?» «Мне кажется, несмотря на разницу мировоззрений, есть некоторые общие моменты. Например, я уверен, ты способен оценить привязанность Арана к матери и посочувствовать ему». Взгляд Элоранара ускользает, будто подергивается дымкой. «Понять, как много для него и нас всех сделала последняя жена нашего отца, зарано, ведь она была всего лишь презираемой тобой формальной любовницей». Но именно она помогла нам всем пережить потерю Ланабет, матери Арена. Он моргает, и дымка задумчивости сменяется грустью. Ты могла бы послушать об отношениях между Ареном, мной и нашим во всех смыслах примечательным Линареном. Элора Нархмыкайт. К общению с Линареном, пожалуй, надо готовиться больше, чем с нами всеми вместе взятыми. Ты могла бы узнать Арана и нас, прежде чем категорически отказываться от любых попыток примирения из-за непонимания, желания принять новые условия жизни. Пусть не добровольно, но это ты пришла к нам, и тебе придется больше меняться, встраиваться в наше общество, а не обществу перестраиваться под тебя. Хотя Арана, ты скорее всего будешь дрессировать до победного, и все же тебе стоит выбрать пункты, по которым ты согласна уступить. «А вам всем не надо об этом же подумать!» Зажмурившаяся Ника судорожно вздыхает. Поглаживая пушинку, и Лоранар пристально на меня смотрит. Наконец на его губах расцветает странная улыбка. «Валерия, мы уступаем. Ты этого не замечаешь из-за неосведомлённости о нашей жизни, но поверь на слово. А можешь спросить подтверждение у подруги. Но мы шаги навстречу тебе делаем». «Пора бы и тебе ответить тем же». «Возможно, он прав, ведь недаром говорят, что со своим уставом в чужой монастырь не ходят. Но я не приходила в их монастырь. Меня сюда притащили и почти обманом заставили принять правила игры. И если я на такие уступки готова пойти, то точно не на превращение меня в любовницу или смирение с любовницами мужа. И с тем, что меня без спроса запирают, я тоже не согласна». «Ну почему Элоранар принц, а? Будь он кем-то вроде Генриха, можно было бы его прогнать, а этого так просто не выставишь. Мне же в этой империи еще жить». Дернув головой, нахмурившись, Элоранар будто прислушивается к чему-то. Несколько мгновений спустя дверь содрогается от стука. «Заходи», — по-хозяйски приглашает Элоранар. В комнату заглядывает его изящный помощник и, глядя на шефа, роняет. У нас проблемы.